Глава двадцать восьмая Шанкара первой сформировала цветофункциональный шар и исчезла из центра аномалии. Абихат последовал за ней. Мы решили больше не ждать. Прошлый опыт показал, что это бессмысленно. Но и экспериментировать сейчас было не время. Поэтому мы не стали проверять, хватит ли нас двоих Шанкары для взаимодействия с объектом. Просто пошли по уже опробованной схеме. Первым идет будущий хозяин объекта. Последним я, как самый сильный маг из нас троих. Я сформировал свой цветофункциональный шар последним и шагнул вперед. И только в тот момент, когда я почувствовал, что проваливаюсь куда-то, вдруг подумал. А как отреагирует на меня древний объект? Сейчас, как ни крути, я прошел слияние со своим хранилищем. И это куда более глубокий уровень взаимодействия, чем просто кровная привязка. Впрочем, размышлять уже было поздно. Я накинул на себя самый плотный ментальный щит, какой знал, и провалился в темноту. Управляющий слой объекта принял меня очень тепло, практически обнял на ментальном уровне. Шахар. С трудом уловил я удивление Шанкары. Опускать ментальные щиты было опасно. И так-то объект мне подозрительно рад. Надеюсь, хоть самовольно привязаться ко мне он не сможет. Но лучше бы ему и шанса такого не давать. «Кровную привязку! Быстро!» — рявкнул я на Шанкару. Этот объект явно хотел видеть хозяином меня. И, похоже, не только я это чувствовал. Никаких плетений перед нами не появилось, и на что лить кровь тоже было непонятно. «Схему кровной привязки!» — потребовала Шанкара. Объект словно бы фыркнул недовольно и вновь принялся льнуть ко мне. Шанкару он проигнорировал. Однако обирать Магади я не собирался. «Схему кровной привязки!» — повторил приказ девушки я. Перед глазами всплыл нужный элемент плетений. «Шахар!» С еще большим недоумением позвала Шанкара. И вижу его только я, судя по всему. Кровная привязка для нее, потребовал я. Объект заворчал, как недовольный зверь, и окатил меня холодом, но плетение полыхнуло снова. И на этот раз его видели все. Шанкара тут же плеснула на него своей кровью. Объект почти по-человечески вздохнул и впитал ее кровь. Нас с Абихатом мгновенно вышвырнуло на поверхность. Пара секунд позже рядом появилась и Шанкара. И что это было, риторически поинтересовался Абихат. «Работает?» — спросил я у Шанкары. Девушка прикрыла глаза и через пару секунд кивнула. «Да, на управляющий слой я могу попасть отсюда». «Ну и отлично», — с облегчением выдохнул я. Шанкара бросила на меня подозрительный взгляд, но расспрашивать не стала. «Абихат, впрочем, тоже. Есть вещи, к которым не допускают даже родичи. Что уж про представителей чужих родов и кланов говорить. К тому же задача выполнена, можно двигаться дальше». «Раз уж мы здесь, давайте заодно снимем показатели аномалий», — произнес Абихат. Мы с Шинкарой обернулись к нему, причем во взгляде Шинкары было просто море подозрительности. «Да не смотри на меня так», — фыркнул Абихат, глядя на девушку. «У тебя было два объекта, но привязываем мы только один, и вы вчера упомянули про дележ объектов. Значит, что?» Второй объект — ты всякой не захочешь отдавать своему клану в исходном виде и отключишь там все, что можно. Логично. Более чем. Шанкара несколько смущенно пожала плечами, а я только вздохнул. Не привык я еще к тому, насколько легко этот, казалось бы, оторванный от жизни ученый делает подобные выводы. И ведь он всегда точен в своих прогнозах. Значит, нам представляется уникальный шанс изучить работу системы. — заключил Абихат. — Замеры до и замеры после отключения. Это ж прямо напрашивается. Согласна, — кивнула Шанкара. — У тебя приборы с собой, я надеюсь? — развернулся ко мне Абихат. — А если нет? — хмыкнул я. — Да с собой! — отмахнулся Абихат. — Уж в этом смысле ты до нельзя предсказуем, перестраховщик. — С собой, конечно, — подтвердил я. — В свободной земле без приборов. Даже если бы Шанкара не собиралась отключать второй объект, на ее аномалии все равно стоило бы сделать замеры. Абихат уважительно кивнул. «Приступим!» — нетерпеливо поторопила нас Шанкара. Я скинул с плечи рюкзак и принялся доставать оттуда приборы. Снятые показания были странными. Даже я это понимал, а уж Абихат и вовсе смотрел на цифры в прострации. «Так не бывает», — покачал головой он. «Я думал, тут что-то вроде локального понижения, а тут...» «Что тут?» — уточнил я. Абихат вздрогнул и поднял на меня взгляд. «Я ожидал что-то вроде врага, уже куда более осмысленно произнес он. «Локальное понижение, куда стекается энергия просто за счет разницы уровней. Ну и маленькая дырочка, куда все это сливается, а тут скорее водоворот». «Очень резкое и практически вертикальное понижение уровня на очень малом участке». «Малом?» «Мы километров двадцать забегали, и в радиусе десяти от объекта аномалия уже была видна отчетливо». «Нехилый такой водоворот». «Ну, хотя в масштабах планеты это ерунда. Наверное». «И что нам это дает?» — продолжил расспрашивать я. «Пока не знаю», — покачал головой Абихад. Но теперь я согласен с тобой. Пара десятков таких водоворотов действительно может серьезно обескровить планету. А главное, я не понимаю пока, куда энергия девается в таких количествах. — Это не крошечная дырочка, это огроменная дыра. Объекты не могут столько потреблять. Им просто не на что. — А производство? — Никакое производство таких энергозатрат не требует, — решительно мотнул головой Абихат. — Тогда что, черная дыра? — хмыкнула Шанкара. — Как ни странно, очень похоже. Криво усмехнулся Абихат. Словно эта энергия выливается куда-то на изнанку мира и превращается там в ту самую глубинную концентрированную силу, на которую завязана вся родовая магия, — мысленно продолжил я. Не поэтому ли мир так легко ею делится, что с людьми, что с объектами? У него-то расхода фактически нет. И не получится ли так, что, отключая объекты и восстанавливая энергетический баланс на поверхности, мы вычерпаем в итоге под ноль жизненную силу мира? Ладно, посмотрим, что будет, когда отключится еще один объект. Подвел итог обихет и посмотрел на Шанкару. Ты сможешь сама сделать те же замеры? Да, конечно, кивнула она и перевела взгляд на меня. Оставишь мне приборы? Результатами я поделюсь в полном объеме, разумеется. Комплект техномагических приборов у меня был один. И где взять другой, если что, я понятия не имел. Тот объект, который мы завтра привяжем к крови рода Дхармутара, я вычистил полностью. Мне просто лень возиться с демонтажом на своем объекте, добавил Шанкара, в виде Но если с твоими приборами что-то случится, я таки этим займусь. И верну тебе комплект в любом случае, даже если он будет снят с моего объекта. «Хорошо», — кивнул я. «Только напомни мне про него на обратном пути, ладно? Или прямо сейчас отдать, чтобы ты сама его таскала?» «Нет уж, спасибо», — фыркнул Шенкара. «Уж быть другом, потягай эту тяжесть еще немного». Так-то сам по себе каждый прибор весил немного, но их было больше двух десятков, и несмотря на общую компактность этой кучки, железо там все равно набиралось прилично. Килограмм семь-восемь примерно. «Как скажешь!» — улыбнулся я. На земле Дхармотара мы поехали прямо с объекта Шанкары. Вся наша смахини гвардия и так сопровождала нас сюда, так что заезжать еще раз на базу Магади смысла не было. А Шанкаре, я так понимаю, особо некого было с собой брать. Ее крошечный отряд сопровождения, в котором было меньше десятка человек, просто терялся на фоне наших сил. Да и какой смысл в большом отряде? Мы едем на базу рода из моего клана, а по дороге и наших сил хватит. Шанкару я забрал в свою машину, на всякий случай. Настроения разговаривать у девушки особо не было, и я не навязывался. Зато от скуки разглядывал сначала лес за окном, потом собственное плетение на внедорожнике. Ехать было недолго, так что и артефактами в пути не займешься. В какой-то момент меня привлекло какое-то странное излучение, идущее от шинкары. Словно ее магический резерв сиял куда сильнее, чем должен был. Присмотревшись к девушке магическим зрением, я понял, что дело не в резерве. У нее обычный источник четвертого ранга, окруженный контуром пятого. Однако появилось ощущение, что я вижу что-то еще. Какую-то едва заметную мутную дымку силы, причем далеко не привычной магической энергии, а чего-то другого. И был в этой силы до нельзя знакомый привкус. Такой же, как у камня фокуса в моем родовом хранилище. Это понимание словно сдернуло с глаз пелену. Я совершенно... Отчетливо увидел закрепленный под грудью шинкары артефакт, тоже до более знакомый. Абсолютный щит. Глава рода Магади, похоже, передал его девушке, как самому ценному члену рода. Неудивительно, в общем-то, никто из аристократов не хотел повторить судьбу рода Амери, которые потеряли свой козырь. Судя по тому, что я не видел сияния абсолютного щита в магическом зрении, Магади навесили на него плетение сокрытия. Однако скрыло оно только само плетение щита, а вот вторую составляющую, ту самую глубинную силу мира, я заметил, несмотря ни на что. Бросив взгляд на свой кинжал, пробивающий любые щиты, я убедился в верности этого вывода. Я действительно видел теперь эту вторую составляющую на любых артефактах. И именно эта глубинная сила мира, похоже, делала эти артефакты настолько мощными. Я ведь так и не понял, ни почему мой кинжал пробивает любые щиты, ни как сделан абсолютный щит. Ни то, ни другое не должно было обладать настолько ультимативным действием. Полезное открытие. Теперь, как минимум, я буду точно знать, есть ли в каждом конкретном артефакте этот подвох. Плюс от меня больше невозможно спрятать подобный сюрприз под плетением сокрытия. Но при этом всегда надо помнить, что могут быть и другие такие же умельцы. Если это вижу я, то может видеть и кто-то еще. А значит, и мой кинжал не станет для кого-то сюрпризом. Я сам, надо не забыть предупредить по возвращении. Пока она сживается со своим новым родовым камнем, она вынуждена везде таскать его с собой. И значит, встретить ей такой умелец, китаянка легко может стать мишенью. За родовой камень даже великие кланы не побрезгуют убить, что уж говорить об Ариста калибром помельче. Шанкара, атакующий артефакт восьмого ранга при тебе?» — поинтересовался я. Роду Магади их в итоге досталось аж три штуки. Хотя бы один своему козырю они должны были выделить. «Да», — коротко кивнула она, — «под плетением сокрытия». «И я его не вижу, что характерно». Похоже, эта глубинная составляющая есть только в тех артефактах, что производится на древних объектах. И получается, мой кинжал тоже был произведен на одном из них. Интересно, сколько еще типов артефактов, ломающих законы мира, вообще существует? Родовые камни, камни выбора шакти, абсолютные щиты, пробивающие все кинжалы. И это только то, что я знаю». Если исходить из гипотезы, один древний объект – один тип артефактов, то нас ждет еще много сюрпризов.